И очень недоволен был, что в клетку заперли. Ругался и грозил со страшными карами. Вот и взяли. Три изуита. «Я умный и красивый!» Похвалил себя зеленый. Хеск продемонстрировал плоскую кожаную фляжку. «Урбаленчика на дне колчана была. Хитро припрятал. Забористая штука. Хлебнете?» Я отказываться не стал»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 Пришлось поспешно закусить снегом, после чего поделиться с зеленым. Попробуй такому не дай, врагом на всю жизнь станешь. Пернатая скотина, что интересно, даже не поморщилась. Локал будто верблюд, месяц не видевший оазиса. ну но, но не налегай. Места опасные, мне твоё чутьё понадобится. А то нажрешься и будешь валяться кверху лапками, вместо того, чтобы погонь вынюхивать». «Не волнуйся, хозяин!»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 «Отдохнуть надо! И поесть нормально!» «Только зря добро перевел, светотатец. Жадно вздохнул Зеленый. Хеск, расхваливая замыслы тука насчет обустройства лагеря, нисколько не преувеличил. Когда мы уже в темноте проломились через заросли густых кустов, окруживших небольшую поляну, здесь вовсю полыхал костер, освещая шалаш, устроенный под одиноко стоящим раскидистым дубом и замерзшего рядом горбуна, закованного в латте, и сжимавшего топор на изготовку. «Кого там демоны принесли?» — угрожающе произнес стук, когда до открытого места нам осталось несколько шагов. «Свои!» — лениво ответил Амет. «Твои корову за окулицей грызут, а честные люди все дома в такой час. Кого это привел?» «Ослеп или горб глазам мешает?» «Сэр-стрэш? дан! «Ага». Устало произнес я, и на последнем, самым нетерпеливом, шаги ухитрился зацепиться подъемом ступни, после чего растянулся в снегу. Эй, кривая спина! Помог бы сыру стражу! Устал он сильно! С дороги! Тук не обиделся на грубость, уже мчался, гремя железом на все межгорье.